Глава шестая. Доказательства. «Интерес будет непрерывно возрастать с самых первых строчек», уверял Диккенс Джона Форстера. «Теперь, когда мы назвали Елену Ландлис как единственно возможного кандидата на роль дочери мы обязаны показать, что это предположение согласуется со всем что нам открылось своего замысла автор что оно лучше всех других разъясняет загадочные места и приводит роман к наиболее правдоподобному окончанию елена сестра человека заподозренного в убийстве тень которая легла на него, омрачает и ее собственную жизнь. Можно ожидать, что первой ее заботой будет изжить общее недоброжелательство и рассеять сомнения. Это самое она и делает, и делает успешно, несмотря на все трудности. Когда Невилл уехал в Лондон, она осталась в Клойстергеме. И вот какие черты ее характера выделяет мистер Крис Паркл, говоря об этих днях с Невиллом. Ваша сестра научилась властвовать над своей гордостью. Она не утрачивает этой власти даже тогда, когда терпит оскорбление за свое сочувствие к вам. Без сомнения, она тоже глубоко страдала на этих улицах, где страдали вы. Тень, падающая на вас, омрачает и ее жизнь, но она победила свою гордость, не позволила ей стать надменностью или вызовом, и ее гордость переродилась в спокойствие, в незыблемую уверенность в вашей правоте и в конечном торжестве истины. И что же? Теперь она проходит по этим самым улицам, окруженная всеобщим уважением. Каждый день и каждый час после исчезновения Эдвина Друда она бестрепетно, лицом к лицу, встречала людскую злобу и тупость ради вас, как гордый человек, знающий свою цель, и так будет с ней до конца». Иная гордость, более хилая, пожалуй, сломилась бы, не выстояла, но не такая гордость, как у вашей сестры. Гордость, которая ничего не страшится и не делает человека своим рабом. Она истинно мужественная женщина. Эта высокая похвала служит еще лишним указанием на значительность роли которую предстоит сыграть Елене, а также объясняет, почему эта роль на нее возложена. Между братом и сестрой существует полное взаимное понимание. Даже без слов они знают, что каждый думает и как он поступит. Психологически они едины, хотя и имеют раздельное существование. Елена сильнее Невилла, И подчиняет его себе. Вот вся разница между ними. У них нет тайн друг от друга. Их склонности одинаковы. Чего хочет один, того хочет и другой. Что один замыслил, то другой спешит воплотить в действие. Горе Невилла становится горем Елены. Надежда Невилла — ее собственными надеждами.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 Глава 7. И когда непосредственно вслед за этим разговором брат и сестра встречаются, мистер Крис Паркл видит наглядное подтверждение их внутренней близости. В быстром ее взгляде, обращенном к брату, сверкнуло то мгновенное и глубокое понимание, о котором только что говорил Невилл. А еще раньше...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 Насколько соборная башня выше вон тех труп. Какую бы роль ему ни предстояло выполнить, роль его сестры будет более значительной. Грядущие события уже отбрасывают на них свою тень. Эта общность чувств и стремлений брата и сестры многое объясняет. Становится, например, понятным один эпизод из их прошлой жизни, который надо рассматривать как уменьшенное изображение того, что произойдет в дальнейшем. «Никакая жестокость не могла заставить ее покориться, хотя меня частенько смиряла», — говорит Невилл мистеру крис Криспаркву. «Когда мы убегали из дому...»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 Из всех сигналов, какие автор зажигает перед нами, это самый яркий. Это заблаговременное объяснение всего, что может произойти. Это грубая намётка дальнейшего развития событий. Это миниатюрная картинка, которая потом будет расширена и усложнена. Девочка в семь лет составляла план бегства. переодевалась мальчиком, выказывала отвагу взрослого мужчины. Так уж, наверное, в двадцать лет, движимая сильнейшим побудительным мотивом, она захочет и сумеет снова проявить отвагу взрослого мужчины. А для дочери выслеживающего каждый шаг Джаспера, нужна поистине неукротимая отвага. Достигнув желаемого в Клойстергеме и сделав таким образом в своем лице все, что можно для брата, она уезжает в Лондон. С этой минуты над ней как бы опускается занавес. Нам внушают, что она в Лондоне, но это ниоткуда не видно. Поехать она поехала, но осталась ли там? Если она временами исчезала... Невилл, с которым у нее такое глубокое взаимопонимание и такая общность чувств, конечно, сберег ее тайну. Это естественно для него, и такую линию он бы и вел. Кроме него, один только мистер Грюджиус знал о ее действиях. Что он был в курсе всего происходящего, видно из многих мест в книге. Да и сама логика вещей требует, чтобы Грюджиус и Елена действовали совместно. Он следил за Джаспером в Лондоне, видимо, знал, когда его можно там ожидать, и считал чрезвычайно важным не выпускать его из глаз. Тем более важно было следить за ним в Клойстергеме, и не похоже, чтобы Грюджиус, опытный юрист, этого не понимал. Джаспер большую часть времени проводил в Клойстергеме. Его наезды в Лондон могли быть лишь кратковременны и случайны. И, конечно, грюджус не удовлетворился бы до тех пор, пока наблюдение не было бы установлено и тут, и там. Мистер грюджус знал, что делает Елена. Он находился в постоянном контакте с ней. На это есть множество указаний. Ей даже трудно было бы скрыть от него свои передвижения из-за соседства их квартир. Но и помимо этого, по многим причинам им было выгодно довериться друг другу и действовать заодно. В случае надобности Елену можно было вытребовать в Лондон. Дорога заняла бы лишь несколько часов. и это, вероятно, было одним из соображений, по которым она не остригла волосы, как делала ребенком, а прибегла к помощи парика. Впрочем, надо полагать, тут действовало еще и другое соображение. Красивой девушке, влюбленной в каноника Крис Паркла, не хотелось обезображивать себя, пока можно было обойтись иными средствами. В главе 20 Дикенс вводит одну подробность, мелкую, но как всегда у него нагруженную значением, с помощью которой он намекает на наличие связи между Грюджсом и Еленой Лэндлис, когда Роза бежала в Лондон после дерзких признаний и темных угроз Джаспера Мистер Грюджиус в тот же вечер показывает ей с своего окна, где живут Невил и Елена. «Можно мне завтра пойти к Елене?» — спрашивает Роза. Нет, собственно, никаких причин, почему бы ей нельзя было пойти. До их квартиры два шага. Розу и Елену связывает нежная дружба. Никакой опасности в их свидании нет, а выгода от него очевидная. И, тем не менее, эта невинная просьба вызывает у мистера Грюджиуса странную реакцию. «На этот вопрос, — говорит он неуверенно, — я вам лучше отвечу завтра. По ходу действия совершенно безразлично, будет ли дан ответ сегодня или завтра. Но если автор хотел подать нам какой-то скрытый намек...» то и эта отсрочка и сугубая осторожность мистера Грюджиуса — очень ловкий прием. Почему в самом деле мистер Грюджиус откладывает свой ответ? Объяснение может быть только одно. Мы по этому пустячку должны догадаться о весьма важном факте. елена сейчас нет в Лондоне. Но на другой день она вернулась. И мистер Грюджиус немедленно признает необходимым, чтобы мисс Елена узнала из уст мисс Розы о том, что произошло и чем ей угрожают. Удивительная перемена взглядов всего за какие-нибудь двенадцать часов. Но Диккенс все время боится выдать свой секрет, сказать слишком много — поэтому, роняя подобные намеки, он тут же снабжает их объяснениями. На сей раз объяснение таково. грюджус видите ли, колеблется потому, что Джаспер шпионит за Невиллом и Еленой. Но ведь это соображение не могло отпасть за ночь. Оно одинаково весомо что на утро, что накануне вечером. Реально тут только желание Грюджиуса, чтобы Елена все узнала. И это лишний раз подтверждает, что они работают сообща. Поведение Елены в этом эпизоде тоже не мешает рассмотреть повнимательнее. Она мгновенно придумывает, как расстроить планы Джаспера, и только осведомляется, что лучше — подождать еще каких-нибудь враждебных действий против Невилла со стороны этого негодяя или постараться опередить его. Иными словами, она вполне готова действовать, не начать борьбу, а даже закончить ее, если нужно. На минуту Диккенс показывает ее нам в этом качестве, а затем убирает ее со сцены. После этого знаменательного разговора Елена исчезает со страниц романа. Зато Дейчери вновь появляется в Клойстергеме. Теперь пересмотрим с изного все особенные черточки Дейчери, ибо в них заключены кое-какие косвенные указания — которые Диккенс сообщает как бы мельком, предоставляя нам либо принять их в расчет, либо отбросить, по желанию. Манера Дэчери встряхивать волосами и носить шляпу подмышкой уже дала нам первый ключ к его опознанию. — Я зайду к миссис Топп, — с живостью говорит он, когда ищет квартиру, хотя его направляли, К мистеру Топу. Женщина, естественно, предпочитает вести переговоры с хозяйкой, а не с хозяином. А когда Дэчери ночью возвращается домой и видит горящий в окне у Джаспера красный свет, его задумчивый взгляд обращается к этому маяку и сквозь него еще куда-то дальше. Почему задумчивый? И что лежит там дальше? Надежда Дэчери не сводится лишь к успешному обвинению преступника. Есть для него еще далекая гавань, которой ему может быть не суждено достигнуть, к которой он может приблизиться лишь после опасного плавания. Любовь. Любовь, граничащая с обожанием. К этой любви невольно обращается задумчивый взор одинокой женщины сквозь остерегающий огонь, которым намечен ее нынешний опасный путь. Курящая опиум старуха во второй свой приезд в Клостергем случайно встретилась с Дечери. Когда она упомянула имя Эдвина Друда, Дечери покраснел, «От усилий», — поясняет Диккенс. Сообщить один голый факт без комментариев он не решается. Чуть приоткрыв путь, ведущий к разгадке, он спешит его замести. На этой обманчивой книге следовало бы надписать «Берегись объяснений». Всякий раз, когда Диккенс начинает что-то объяснять, Он делает это не для того, чтобы помочь читателю, а чтобы увести его в сторону. Он говорит, что Джаспер носит шелковый шарф, длинный черный шарф из крепкого крученого шелка, обмотанный вокруг шеи. И тут же поясняет, это потому, что горло у него не совсем в порядке. Запоздалое объяснение. И неверное. Так и в эпизоде со старухой, когда Диккенс объясняет, что Дечери покраснел от усилий, вот уж действительно грандиозное усилие — поднять с земли монетку. Он просто старается сбить нас со следа и уверить нас, что никакой другой причины не могло быть. Такой, например, как... волнение при неожиданном известии. Своё расследование дочери ведёт именно так, как вела бы его Елена, предпочтительно перед всеми другими персонажами. Когда Сапси заговаривает о необъяснимом исчезновении Эдвина Друда, Дэчери тотчас задаёт вопрос, «Есть ли серьёзные подозрения против кого-нибудь?» Он хочет знать все, что касается Невилла Ландлеса. Это его больше всего интересует. Едва познакомившись с Дёрдлсом, он спрашивает, — Вы, надеюсь, позволите любопытному чужестранцу как-нибудь вечерком зайти к вам, мистер Дёрдлс, и поглядеть на ваше произведение? И, получив утвердительный ответ, говорит, — Непременно зайду. и тут же уславливается с депутатом, что тот его проводит. Цель его — выяснить, не знает ли Дёрдлс чего-нибудь. Кроме того, женщина инстинктивно стремится обеспечить себе присутствие третьего лица. Дёрдлс, без сомнения, окажется каким-то звеном в цепи улик, хотя ему самому это пока неизвестно. Все его поведение показывает, что он не догадывается о важности того, что знает. Скрывать свою тайну он не будет, ему и не вдомек, что он владеет какой-то тайной. Но весьма вероятно, что в роковой сочельник он опять слышал жалобный крик и опять счел его призраком крика и связал его со своим прошлогодним сном. Такого рода совпадения были одним из любимых приемов Диккенса. Также весьма вероятно, что безобразный мальчишка, поджидая Дёрдлса, по неизменному своему обыкновению видел в ту ночь своего заклятого врага, Джаспера, и только не понял, какое это имеет отношение к тайне Эдвина Друда. задачи Елены... Связать воедино все эти мелкие факты и накопить достаточно улик, что даст ей возможность обвинить Джаспера и спасти Невилла и Розу. К тому моменту, когда Роман обрывается, то есть к его середине, она уже успела кое-что сделать, как показывают меловые черточки. почему она прибегла к этому громоздкому способу записи. Если под видом дечери скрывалась женщина, она, конечно, ничего не могла писать от руки. Ее тотчас узнали бы по почерку. В ту эпоху девочек обучали писать итальянским заостренным шрифтом с росчерками Мальчиков учили круглому шрифту. Разница между тем и другим — очень заметная, и пол писавшего легко было определить. Для записи, если они были нужны, ей пришлось бы придумать какой-нибудь другой, не столь изобличающий способ. Меловые черточки на дверце буфета вполне удовлетворяли этому требованию. Может быть, Диккенс, вводя их, преследовал еще и какую-то другую цель? Но этого мы не знаем. и рассуждать об этом бесполезно. Достаточно того, что для женщины в роли Дэчери они были безопасны и позволяли одним взглядом обозреть, насколько подвигается вперед расследование. К тому дню, до которого доведено повествование, Дэчери сделал три записи. Расшифровать их можно следующим образом. Первое. Очень маленький счет из нескольких неровных черточек, записанный Диком Дэчери до его встречи со старухой. Ничего существенного пока не добыто. Дэчери проделал лишь подготовительную часть работы, познакомился в новом своем обличии с Джаспером, Сапси, Дёрдлсом и Депутатом. Вторая. средней величины черточка, которую он нанес после встречи со старухой. Эта встреча позволяла о многом догадываться, но дала так мало определенного и прямо идущего к делу, что Дэчери отметила ее не очень большой черточкой. Третье. Толстая длинная черта от самого верха дверцы до самого низа, которую Дэчери наносит после того, как видел старуху в соборе. Дэчери установил, что старуха по каким-то причинам враждебна Джасперу, что она настойчиво его преследует, что Нэт, которому по ее словам угрожает опасность, как-то связан в ее представлении с Джаспером, как носителем этой угрозы, то есть его потенциальным убийцей. Сразу столько важных сведений. Естественно, понадобилась толстая черта. Но меня могут спросить, а как насчет голоса Елены? Разве Джаспер не узнал бы ее по голосу? Тут мы видим блестящий пример того, как Диккенс, предвидя опасность, заранее старается ее парировать Во-первых, он несколько раз подчеркивает, что у Елены низкий грудной голос, то есть такой, который, исходя от мужчины, не вызовет тотчас подозрения, что говорит женщина. Но ведь у Джаспера особо чувствительный слух. что уже было показано нам на эпизоде с ключами. Низкий грудной голос, если он был знаком Джасперу, неизбежно пробудит в нем воспоминания. И тут обнаруживается очень любопытное обстоятельство. Как яствует из рассказа, Елена и Джаспер до сих пор только один раз встречались лицом к лицу, в главе седьмой. и, что особенно важно, не обменялись при этом ни единым словом. Она стояла, обняв Розу за талию, и смотрела на Джаспера, сидевшего за пианино. Когда Роза упала в обморок, и Елена ее подхватила, Джаспер остался сидеть на том же месте. Затем Эдвин друд говорит Елене, при таких же обстоятельствах, пожалуй, и вы бы его испугались. И Елена отвечает, «Нет, ни при каких обстоятельствах». Многозначительный ответ, который должен послужить сигналом читателю и предостережением Джасперу. Джаспер это слышит, хотя слова обращены и не к нему, и вскоре после того уходит. это единственная фраза произнесенная еленой в его присутствии застрянет у него в ушах и в решительный момент всплывет в его памяти но едва ли четыре слова сказанные в сторону могли так уж хорошо ознакомить его с голосом елены и к тому времени когда появляется дочери Если не самые слова, то звучание их, вероятно, уже забылось. Таким образом, на вопрос о голосе Елены сам автор дал ясный и исчерпывающий ответ. Но представим себе, что дочери это не Елена, а, скажем, Друд или Грюджус. Они тотчас выдали бы себя в разговоре Голос в противоположность лицу нельзя изменить надолго. И тот факт, что голос старого холостяка не был узнан человеком с натренированным музыкальным слухом, позволяет нам твердо сказать, кем Дэчери не мог быть. Итак... Доказательства в пользу нашей теории попутно оказываются разрушительными для всех прочих теорий. Остается посмотреть, действительно ли роман с Еленой Ландлес в роли Немезиды увенчается неожиданным и драматически ярким финалом.